В Европе саблезубые кошки исчезли уже во время ледникового времени. В Северной Америке вымерли они только в самом конце плейстоцена, тениус. Естественный вопрос, кому верить? Где же раньше вымерли саблезубые, в Америке или в Старом Свете? И Эндрис, и тениус к р у п н ы й п а л е о н т о л о г Призовем на совет трикейского судью еще одного большого специалиста по ископаемым животным. В Северной Америке эти примитивные хоботные, а вместе с ними смелодон, существовали до конца плейстоцена. В Европе же мастодонты исчезли в начале ледникового периода, а саблезубые вымерли там также сравнительно рано. Ронер. Итак, большинством голосов решено, саблезубые тигры в Старом Свете вымерли раньше, чем в н о в о м И в Америке не неандертальцы, а современные уже люди, могли встретиться с саблезубами. Пещерный лев и пещерный медведь Было время, когда львы обитали не только по всей Африке, но и на Аравийском полуострове, в Персии, северо-западной Индии, даже в Турции, Греции, на Кавказе и внизу Вездона. Рисунки и кости пещерных львов ученые нашли в гротах Испании, Франции, Англии, Бельгии, Германии, Австрии, Италии, Алжира и с и р и и В нашей стране следы былого обитания европейского льва обнаружены во многих местах, под Одессой, Террасполем, Киевом и даже на Урале и в Пермской области. п о д у м а т ь только, несколько тысяч лет назад и в наших краях водились львы. Тогда климат в Европе был мягче, потом с севера подули морозные ветры, поползли ледники, в которые уже раз теплолюбивые животные покинули неприветливый край. Но львы задержались, они охотились в Европе до последнего оледенения, а в Греции, Турции у нас з а к а в к а з е дожили до античного времени. Говорят, на Восточном Кавказе львы встречались еще в десятом и даже 12 i веках. Славный киевский князь Владимир Мономах успел сразиться со львом. Он встретил его, по-видимому, где-то в н и з о в е я х Дона. «Лютый зверь скачил ко мне на бедры, и конь со мною по верже», — писал Мономах в поучении л своим детям. Этот лютый зверь, считает зоолог Шарлемань, и есть лев. Лютым наши предки называли льва, так сказано в лексиконе с л а в и н о р о в с к о м Кроме того, реставрированная фреска в Софийском соборе в Киеве, иллюстрирующая драматическую сцену, описанную Мономахом, наглядно доказывает, что лютый зверь бесспорно лев и никто другой. На некоторых эмблемах Новгорода тоже был изображен лютый зверь. Он сильно стилизован, но из всех зоологических фигур больше всего напоминает льва. Этих львов, населявших Европу, назвали пещерными только потому, что их изображения, сделанные людьми каменного века, часто можно увидеть на стенах пещер. На самом же деле львы в пещеры заходили редко. Раздолье степей прельщало их больше в р а к а сырых п о д з е м е л ь й Сейчас большинство зоологов считает, что европейский лев был лишь под видом африканского льва. Вымер он в некоторых странах Европы уже в историческое время. В эпоху ледяного нашествия проживали в пещерах большие и опасные звери. От стужи ледников, наступавших с севера и с вершин гор, прятались они в подземельях, и здесь узкие дорожки в сырых галереях и тупиках не раз сводили их с другими искателями пещерного уюта, с нашими прародителями. Кровавые битвы разыгрывались при свете дымных факелов в диком реве и криках. живописные свидетельства о страхе, уважении и даже мистическом преклонении пещерного человека перед пещерным медведем на века сохранили рисунки на стенах их некогда общего мрачного приюта. Пещерный медведь — противник сильный и опасный. Когда стоял на четвереньках, его могучий косматый загривок был по плечо пещерному человеку. Полутонной и, более того, глыбой железных мышц в нистовой ярости сокрушающих отважных и хитроумных сынов человеческих, жутким дьявольским, как казалось им тогда, проклятием, возникал он вдруг из неведомых страшных далей подземелий.